Дэн. Нас с Максом убивать не стали. То ли за наши былые заслуги на проекте, то ли для того, чтобы еще раз продемонстрировать нам нашу ничтожность. Хранители времени боги перебили всех до последнего, а нас пощадили. Я их от этого любить больше не стал. Я теперь работаю в пресс-службе при главном храме Аполлона. Макс тоже. Нас поставили перед выбором, Либо это, либо смерть. Не знаю, чем руководствовался при выборе Макс, но я не герой, и умирать за свои убеждения пока не готов. Правда, на прощание я заверил Гермеса, что я в него все равно не верю, а он только улыбнулся в ответ. Покончив с наведением порядка в здании корпорации, боги снова собрались перед туннелем, побросали в его открытый зев свои прежние атрибуты, заверив, что для нового мира – Это старье уже не годится, и они обзаведутся новыми, после чего туннель был закрыт, отрезав от нас старый мир и провозглашая мир новый. В тот же день боги дали эксклюзивное интервью по каналу мистера Картрета, который объявили своим официальным каналом и были с восторгом приняты большей частью телезрителей. Реалити-шоу «Трое» закончилось. Многие были разочарованы тем, что не увидели финала, но Гермес объявил, что намерен рассказать им, чем кончилось дело, для чего он нанял лучших сценаристов, актеров и режиссеров и отправил снимать окончание истории во Флориду. «Бог-пьянец» ведет шоу «Чудеса от Диониса», которое показывают каждые выходные в прайм-тайм. Через два дня после интервью «Божественной пятерки» В Техасе произошло землетрясение, в результате которого на карте Соединенных Штатов Америки появилась новая гора, как выяснилось, самая высокая гора в мире. Боги объявили, что это их новый Олимп, на котором они намерены разместить свою резиденцию. Сообщение было принято публикой с не меньшим энтузиазмом, несмотря на то, что от землетрясения пострадали десятки тысяч человек, а несколько городов были стерты с лица земли. В общем, гнусные наступили времена. Состоялись, конечно, и выступления воинственно настроенных атеистов, заверявших, что они не намерены молиться на каких-то доисторических типов, проползших по темпоральному туннелю и вылезших из темного прошлого малочисленного народа. Но после того, как Аполлон сестрой, вооруженные страшного вида лазерными пушками, разогнали толпу, положив сотни человек убитыми инакомыслящие поняли, что теологические диспуты ныне не приветствуются и предпочли заткнуться. Рутулии ныне на карте нет. Впрочем, Италия тоже не вернулась на законное место. Теперь там, да еще на большой части Европы и половине Азии, значится могучее государство, называемое Илионской Демократической Республикой. Я не стал интересоваться ее историей и не знаю, каким путем Потомки Гектора добрались до демократии. Населяющие эту страну люди теперь тоже поклоняются богам, с которыми бились их далекие предки. Ирония судьбы должно быть. Интересно, что натворил полковник Трэвис в прошлом, чтобы превратить небольшой городок в столь могущественное государство? Увы, история об этом умалчивает. А шлиман откопал только Микены. Кстати, Америка сохранила свое название, но теперь считалось, что открыл ее не Колумб, а Америго Веспуччи, который был подданным Илеонской империи и совершил плавание на деньги тогдашнего императора, и войну за независимость США вели не с Англией, а с На заре времен религия была костылем для человечества, боги были фактором, на который можно было списать необъяснимые с точки зрения тогдашней науки явления природы. Фактором, на который мог сослаться правитель, обосновывая непопулярные в народе решения. Подпоркой для морально-этических качеств. С развитием научно-технического прогресса необходимость в богах отпала, и вера в них потеряла былую актуальность. Соответственно, сошли со сцены и сами боги. По идее, Эти пятеро современному человечеству совсем не нужны. И поверили в них не потому, что видели в них необходимую составляющую современного мира, а по дурацкой привычке верить во все, что показывают по телевизору. Последствия оказались абсурдными. Но я должен признать, что с их прибытием мир не стал намного хуже. Впрочем, намного лучше он тоже не стал. Просто войны ведутся по другим причинам. Люди по-прежнему делятся на богатых и бедных, здоровых и больных, счастливых и несчастных. Лично мне обидно, что так получилось. Думаю, что у меня найдется немало единомышленников. Помимо правительства и его законов, теперь приходится жить с оглядкой еще и на богов. Но, наверное, мы это заслужили. Порой я завидую полковнику Тревису, неистовому Гектору, Бешеному Диомеду, хитроумному Одиссею и прочим парням, проливавшим кровь под Троей. Они нашли в себе силы бороться и нашли способ победить. Я тоже отыскал такой способ, когда просмотрел последний час записей, полученный нами через Темпоральный туннель. Тех самых записей, на которых Гектор заставляет отступить Посейдона, азевс Зевс совершает свое знаменитое сальто в воздухе с вхождением в воду. Думаю, что когда, если, эту пленку увидит большое количество людей, поклонников у новых олимпийцев заметно убавится. Осталось только найти способ сделать так, чтобы большое количество людей могли эту пленку увидеть. Пока такого способа нет. С моей нынешней работой у меня практически нет выхода на телевизионные каналы. Кроме того, за мной постоянно присматривают парни из службы безопасности при храме Аполлона. Наверное, я не кажусь им особенно благонадежным. Расскажи мне, кто эту историю годом раньше, или прочти я ее в виде фантастического романа, я бы здорово посмеялся над больной фантазией автора. Пятеро древнегреческих богов, устроивших заговор против своего папочки и его приспешников, нашедшие способ прорваться в наше настоящее и захватившие контроль над миром. Бред, абсурд, нелепица, да и только. А мы теперь с этим бредом живем. Впрочем, как показывает история, все эти идолопоклоннические учения – язык не поворачивается назвать это религией – приходящие, где Зевс? «Тор» или «Ра», «Где Индра» и «Син-Мордук» и «Юпитер», «Где боги», которым когда-то поклонялись тысячи человек, и чьи имена нам так и остались неизвестными?» Аполлон с компанией, конечно, может сделать определенные выводы из их примера. Хоть им и не удалось уйти из прошлого, громко хлопнув дверью, и к поражению Зевса они не имели никакого отношения, но... Гермес оказался хитрым и изворотливым сукиным сыном. Может быть, он и найдет какой-нибудь способ надолго удержаться в умах и сердцах моих современников. Но помогать ему в этом я не буду. Текст читал Геннадий коршинов Озвучено для друзей, любящих интересные истории и для тех, кто любит хорошие аудиокниги. Май-июнь 2010 года.